Глава седьмая. Беспалова ловили несколько дней. Сеп периодически катался в бар, потом звонил мне и рассказывал, что происходило. Не знаю, зачем он это делал. Может, такой странный способ помочь мне пережить увиденное? При этом он ни разу не предложил поговорить о случившемся, даже не упоминал произошедшее. Впрочем, я не уверена, что сама хотела бы. Дни просто шли. Я занималась рутиной, ходила в школу, делала уроки помогала маме с готовкой, читала манхву и просто старалась не думать. Да, мне снились ужасные сны, но я упорно не думала о еще теплом теле старичка, которая лежала в переулке, истекая последними каплями крови. Интересно, каждое мое приключение с Себом будет сопровождаться новыми травмами? Я еще не целиком оправилась от порчи. От того, что школьная задира оказалась ведьмой, и от того, что я чуть не умерла. А тут, на тебе, новая проблема. Спустя дней шесть ощущения слегка притупились. Наверное, это останется со мной навсегда, но главное научиться жить с подобным опытом. Надо было бы сходить к специалисту, но что бы я сказал ему? «Доктор, я вместе с демоном из другого измерения расследовал убийство оборотней, увидела, как убивают старика, и теперь у меня ПТСР. После такого мне бы не терапию с таблеточками выписали, а закрыли в специализированном учреждении». Во второй половине шестого дня опять позвонил Сеп. Он звучал довольно радостно. Привет, сказал он. Они нашли его. Вожаковая помощница и лысый отправились на ловлю. Он имел в виду Грету и Дэна. Хотела поправить, но настроения не было. Приедешь? коротко спросил Сеп. Я задумалась. А может быть, Клин Клином вышибают? Может, мне станет легче, если я снова туда вернусь? Не то, что мне уже было интересно, чем закончится дело. убийство то нашли, и были прямые доказательства. «Приеду», — ответила я. «Никто в стае мне не верит», — сообщил Сеп, когда я сошла на нужной остановке. «Насчет чего?» — поинтересовалась я. «Я уверен, что революционер не убийца». Бес вознес свой указательный палец к небесам. «Но ведь мы тогда... Ведь след же...» Он ошарашил меня этим высказыванием. Однако я отметила забавный факт. Сеп не в состоянии запомнить даже прозвище. Он придумывает свои. «Вот именно!» — воскликнул эксперт. «Все слишком хорошо складывается». «Хорошо складывается? Это он про убийство деда?» «Сама посуди. Он появляется в баре, и тут же происходит новое убийство. И более того, даже, наконец, с доказательствами. Да и про запах я тебе уже говорил. Напомни, пожалуйста». Я нахмурилась, стараясь вспомнить, что он мне говорил по телефону. Я не очень внимательно его слушала, потому что пыталась пережить травму. Вожак обнюхал место преступления. Там снова был запах всей стаи, но теперь вместе с запахом якобы убийцы. В общем, как тогда волк-беспальца принес нам на тарелочке влюбленного, так и сейчас кто-то несет нам на тарелочке самого беспалечного. — Он беспалый, — на автомате поправил его я. — Я и говорю, беспальцевого кто-то подставляет, — заключил Сеп. Например, помощница вожака не скрывает своей радости по поводу смерти деда. Это подозрительно. Ну или я уже слишком глубоко провалился в их болото, и везде еще двойное дно. Не могу исключать и такого. Это было необычно. Редко я видела Себа, который начинал сомневаться в самом себе. Обычно он абсолютно точно уверен в своей правоте. «Сложное дело, да?» Я заставила себя ободряюще улыбнуться. «Скорее, запутанное». У меня есть ощущение, что я упускаю какую-то одну, но очень важную деталь. Мы дошли до бара. Меня немного затошнило. Это место живо пробудило воспоминания того вечера. Я умоляюще посмотрела на Себа. Впрочем, в чем были мольбы, я не знала. Эксперт не обратил, на мой взгляд, внимания и распахнул передо мной дверь. Помещение Питейной было суетно. В центре на стуле сидел Беспалый. Вид у него был весьма плачевный. Синяки и кровоподтеки покрывали все лицо. Скорее всего, на теле тоже живого места осталось мало. Те, кто его ловил, не поскупились на удары. Оставшиеся члены стаи – Виктор, Грета и Дэн – бурно что-то обсуждали. Илья был чем-то занят забарной стойкой. Док Волк, как обычно, сидел в углу комнаты и в споры не встревал. Он мог бы выглядеть максимально подозрительно, но и на вечер последнего убийства у него опять было алиби. Он стремил какую-то свежевышедшую расхайпленную игру – то есть трансляция не могла быть предзаписанной. На наш вход обратили внимание, и споры прекратились. «А, вот и Калли наконец-то!» — бросил Виктор. «Или может тебя из детективов перевести философы, раз уж ты отрицаешь очевидное?» «Я просто мыслю критически», — огрызнулся Сеп. «Неужели судари-волки не чуют, что дело пахнет очень подозрительно? Или у вас у всех ковид?» «Может, хватит идиотских оскорблений?» — воскликнула Грета. «Мы здесь вроде все взрослые люди». Она бросила взгляд на меня. «Ну, как минимум, не диссадовцы». «А галдеж стоял, как будто это ясельная группа». Не унимался Сеп. Грета взяла меня под руку и отвела к барной стойке. «Вижу, что тебе нехорошо», — участливо сказала она. Я была очень тронута ее замечанием. «Да, я просто не пришла в себя после...» Я махнула рукой в сторону улицы. «Бедняжка». Она погладила меня по руке. «Хочешь, заварю чаю?» Я кивнула, и Грета занялась приготовлением напитка. «Вот, держи. С мятой!» — улыбнулась она. «Я, конечно, прозвучу сейчас ужасно, но я рада, что этот старый психопат теперь мертв. У меня даже как будто злости к Беспаловому поубавилось». Я чуть не поперхнулась чаем. «За что? Что он вам сделал?» — с ужасом спросила я. «Потому что он тоже убийца!» — злобно выкрикнула она. «Что? Было еще одно убийство?» Сеп будто телепортировался ко мне, как только Грета повысила голос, хотя секунду назад находился вообще в другом конце бара. Я даже не удивилась. Бес слышал все, что ему нужно слышать. «Оно не связано с этим», — вздохнула Грета и посмотрела в сторону стаи. Затем она достала из кармана телефон, потыкала в нем, потом показала мне. На экране отобразилась фотография улыбающейся девушки-блондинки, Обычная такая фотография, не студийная, просто снимок, который кто-то сделал на скорую руку во время прогулки. Девушка выглядела очень мило. «Это Настя», — сказала Грета. «Она была моей подругой. Я бы хотела сказать, что лучшей, но, наверное, нам не хватило времени, чтобы стать настолько близкими. И этот чертов старикашка...» «Он убил ее», — сквозь зубы произнесла она, и в ее глазах блеснули слезы. «Мы с ней были знакомы всего год». Я столько еще про нее не узнала. Она хотела познакомить меня со своим братом. Очень его любила, говорила, что мы вместе будем. Грета осеклась. А этот урод отобрал у нас будущее. Настала моя очередь погладить ее по руке. Мне очень жаль, только и смогла сказать я. Поэтому ты понимаешь, почему я не особенно огорчена фактом его смерти? Понимаю, но все-таки месть... Месть — лучшее, что происходило со мной за последнее время. — воскликнула она, и я поняла, что лучше ей не перечить. «То есть у тебя был мотив, чтобы убить старика?» — подал голос Сеп. Грета яростно посмотрела на него, а потом изменилась в лице. «Нет, нет-нет!» — запротестовала она. «То, что я рада его смерти, не значит, что я что я убила его или то, что я желала его смерти». «Сейчас-то ты скажешь что угодно. Вот!» — он крикнул в сторону Виктора. «У нее, например, тоже есть мотив». «Да мне наплевать, у кого есть еще мотив. Хоть у Греты, хоть у черта лысого!» рявкнул вожак в ответ. «А вот на личности не надо переходить!» пробубнил Сеп под нос. «След есть след!» продолжал Виктор. «Не отвертится!» Эксперт повернулся ко мне. Непрошиваемый! Мало того, что не хочет мне давать еще время на расследование, так они спорят о том, стоит ли совершать самосуд или тащить вот этого...» он ткнул пальцем в Беспалова. «На совет стай. «Самосуд?» В ужасе спросила я. «Да, у волколаков с преступниками разговор короткий. Они не любят полицию или другие силовые органы. Они просто берут и...» Сеп провел пальцем по горлу. «Дело с концом». «Нам надо это остановить!» Воскликнула я. «Это же неправильно!» «Нам надо это остановить, да?» Согласился бес. «Но не поэтому. Я в чужой монастырь не лезу со своими уставами. Они так живут веками. Это не наше дело. Но вот если пострадает невиновный, вот это плохо!» «А вы тоже против самосуда, да?» — спросила я у Греты. «Мне кажется, это неправильно», — кивнула она. «Если мы будем казнить своих направо и налево, без суда, то скатимся в каменный век». «Именно», — согласился Сеп. «А лысый Ромео хочет лично разорвать на куски того, кто пристукнул его Джузеппе. Джульетту. Неважно. Вожак на его стороне. Просто потому, что зол на беспаличного. Спор шел уже на повышенных тонах. Волколаки орали друг на друга, казалось, и еще секунды начнется очередная драка. «Хватит!» – закричала в конце концов Грета. «Виктор!» – она ткнула пальцем ему в лицо. «Если ты считаешь себя вожаком, то поступай как вожак. От стаи и так почти ничего не осталось, а ты хочешь вести себя как слабый лидер, движимый только собственной вендеттой. Сделаешь это, и я уйду из стаи. Все, мое последнее слово». «Но он убийца! Убийца! Зачем нам совет стаи?» Продолжал голосить Дэн. А ты вообще молчи! Вечно путаешься под ногами! осадил его Виктор. Волколаки наконец утихли. Виктор прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Ладно, твоя взяла! Наконец произнес вожак. Пускай совет решает! Илья! бросил он барману, забри его в коморке! Костолом! Помоги ему! Ден мутюгнулся сквозь зубы, но подхватил полубессознательного беспалова и повел его в задние помещения бара. Илья достал ключ из ящика и отправился за ним. «А его удержит какая-то коморка?» задал резонный вопрос Сеп. «Это специальная комната», — ответила Грета. «Мы там деда держали, когда у него были эмоциональные срывы. Там укрепленные двери по серебренной стены. Недешево, но эффективно». Сеп уважительно присвистнул. «Доволен?» — к нам подошел Виктор. «Теперь у тебя есть еще время на бессмысленное расследование». «Доволен?» нагло сказал бес. «Именно этим я и займусь. Есть у меня одна теория, и она требует проверки». «Господи, да что ж ты все никак не успокоишься?» Вожак воздел глаза к потолку. «Я как не видел в тебе никакого смысла, так и не вижу до сих пор. Ну и что это за теория?» Сеп обиженно посмотрел на него. «А вот я теперь тебе не скажу. Я и до этого не планировал, а теперь ты уж вообще. Раз во мне нет никакого смысла, то просто приготовься ахнуть, когда теория будет подтверждена». Вожак посмотрел на беса, как на ребенка. Потом поднял брови и выдохнул. «Ай, да и катись ты к черту, комиссар Мигре! Он махнул на нас рукой и ушел вслед за Ильей и Деном. «У этого человека удивительно большой багаж детективов», сказал Сеп, когда Виктор скрылся. «Я допила чай, который мне сделала Грета. Он действительно был очень вкусным и очень мятным. Уж не знаю, в чае ли ли дело, или в том, что я резко окунулась с головой в текущие проблемы» но как будто мне стало чуть легче. «Так что у тебя за теория?» спросила я. Сеп заговорчески наклонился ко мне. «Я уверен, что сегодня ночью произойдет еще одно убийство. И если убьют именно того, кого я думаю, то у меня есть идея, кто настоящий убийца». «То есть ты хочешь ловить преступника на живца?» «Что? Нет!» отмахнулся Сеп. «Просто построю свою логическую цепочку на основании полученных фактов». И вот уже моей легкости и след простыл. «Что?» Воскликнула я. Я задохнулась словами, сплеснула руками, сбила кружку на пол. Та разлетелась на куски, но я не обратила на них никакого внимания. Да как ты можешь! Я уставилась на беса. Как ты можешь? Если ты знаешь, кого убьют, то ты должен это предотвратить. Зачем? Если я остановлю убийство, то это не подтвердит мою теорию. Все пребывал в явном замешательстве. А как же справедливость, про которую ты втирал Виктору? Так справедливость будет, когда мы поймаем преступника. Он явно не мог понять, что я имею в виду. «Сеп, ты... ты ужасен!» — крикнул я ему. «Ты же должен спасать, а не обрекать на смерть!» «Кому и чего я должен?» — настал черед эксперта яростно повысить голос. «Я здесь по собственной воле, чтобы поймать убийцу. А для поимки мне нужно, чтобы он нанес удар еще один раз. А если этого не произойдет, то он так и останется на свободе. Это шахматная партия. Ее нельзя выиграть, не потеряв фигуры». Это была последняя капля. «Фигуры? Вот кто для тебя все эти люди! Тогда чем ты отличаешься от преступника сам, а?» И, не дожидаясь ответа, я вылетела из бара.